Питер услышал хлопок и почувствовал, что летит вниз. Холодный ветер ударил в лицо. Он еще успел пожелать себе мгновенной смерти. Если этого не случится, боль будет ужасной. Потом Питер упал в груду королевских салфеток, которые Фриски вывезла на тележке из торговых ворот замка. Размер этой груды, похожей на сток белого сена, так никогда и не узнали точно. Мнения Бена, Наоми и Денниса на этот счет расходились. Вернее всего было бы спросить Питера, ведь именно он упал в самую середину этой белой пахучей кучи, и ему показалось, что высотой она не меньше 20 футов. Может, он был и прав.